Глава 8. Вера. Поздним вечером Ярик тихо сопел своей кроватке, а я иступленно мазала новые обои клеем и лепила их на стену. Еще немного, и можно будет закончить. Последняя стена останется на завтра, ведь завтра воскресенье, а значит, у меня будет еще один день, чтобы успеть закончить косметический ремонт. Взмах, новый взмах, и вот я вибрирую на табуретке, а последний лист обоев плотно приклеен к стене. Спускаюсь на пол. В телефоне мигает сообщение от Эли. У нас весь отдел переписывается через WhatsApp, и мы с Элей не исключение. «Приветик, что делаешь?» – пишет подруга. «Обои клею». Набираю сообщение, предварительно оттерев руки от липкого клея. «Ничего себе! Сама!» – усмехаюсь. «Ну да, а кто мне поможет?» А я улеглась в пенную ванну с розовыми лепестками, взяла бокал розового вина и раздумываю над тем, что надеть на банкет. «Ты знаешь, что на корпоративе будет присутствовать Галицкий? Он такой душка!» Я представила Элю с ее золотистыми кудряшками в ванной с розовыми лепестками и понимающе улыбнулась. «Кажется, кому-то запал в сердце миллионер». «Надо же, миллионеры ходят на корпоративы?» Не знаю, но драконше он клятвенно обещал появиться. Слушай, а не хочешь завтра отправиться на шопинг? Купим себе наряды, будем на корпоративе самыми обаятельными и привлекательными. Ох, я не знаю, у меня средств впритык а Ярику нужны зимние сапожки. Так у меня есть кредитка, если что, отдашь деньги за платье частями. Вер, но ты же молодая, красивая, у нас огромный холдинг, Знаешь, сколько обалденных мужиков будет на корпоративе? Тебе обязательно нужно платье, а Ярику нужен папа». Я нахмурилась. «Может, Ярику и нужен папа, но вот лишние траты точно не входят в мои планы». «Вера, отказы не принимаются. Завтра в десять заеду за вами с Яриком на машине и отправимся за платьями. Заодно и сапожки ему купишь». «Ладно». Отправила ей ответ и вышла из интернета. Ну вот, доклеила обои, как же. Заглянула в свою ванную и тоже предательски захотелось окунуться в горячую воду с ароматной пеной. Кажется, у меня даже где-то была ароматическая соль из той прошлой жизни в просторной квартире на двоих с Олегом. В памяти всплыли образы похотливого Толика и его самодовольной супруги в мебельном салоне. и глаза обожгли невыплаканные слезы. «Почему ты не сделал мне предложение, Олег? Ты никак не защитил нас с Ярославом, а говорил, что мы самое дорогое, что у тебя есть. Ты лгал». Я с досадой стукнула ладонью по дверце шкафчика. Пытаясь успокоиться, распечатала пакет с морской солью и высыпала ее на дно ванны. «Ванна, конечно, маленькая, но если постараться, у меня все получится». Получится, да, и пусть Толик вместе с Едвигой подавятся новым диваном, который они собрались поставить в наши с Олегом гостиной. Как приятно, что желтый диван достался в итоге Калинину. Мелькнула злорадная мысль. Спустя десять минут я сидела в миниатюрной ванне в позе лотоса и раздраженно плюхала ладонью по горячей воде. Кажется, размер ванны подойдет только Ярику, «Для меня она слегка маловато». «Ну и ладно!» Фыркнула я с досадой. Переодевшись в пижаму с симпатичной совой на майке, я погасила свет и улеглась в постель. Перед сном решила полистать ленту в Фейсбук и в сообщениях нашла запрос на дружбу от интересного мужчины. Я щелкнула на профиль и удивленно икнула. Запрос на переписку со мной подал привлекательный миллионер Эдуард Галицкий. «Люблю неприступных», – мерцало непрочитанное сообщение. И я занервничала. Может, это однофамилиц? Все же Новый год, одинокие мужчины желают познакомиться. И Эля им очарована. Вряд ли она обрадуется, если выяснится, что Галицкий увлекся мной. На всякий случай я осторожно вышла из Фейсбук, так и не ответив на бравое сообщение. «Не в моем он вкусе!» замашками он чем-то похож на Толика, только Толик не миллионер. Так, держит свой шиномонтаж на районе». «Шиномонтаж у Толика», – гласит крупная вывеска на въезде. Толик гордо зовет себя бизнесменом, и гонора у него побольше, чем у Галицкого. А еще эти взгляды – нехорошие они. Эта жажда в глазах появилась не сегодня». Она жила там давно, просто я старалась убедить себя, что мне кажется, что не может старший брат хотеть присвоить жену младшего, потому что это неправильно. А сегодня поняла – нет, не кажется. Я убрала телефон и натянула одеяло на голову. Почему-то вспомнился Калинин с медведем. Интересно, медведь вписался в интерьер его квартиры? Случаются же иногда такие встречи, вроде случайные, но одновременно важное даже не знаю почему мое полусонное сознание определило встречу с калининым как важную но от чего то мне стало досадно что это не калинин просился ко мне в друзья на фс в десять часов утра эля отчаянно сигналила из своего ярко красного дамского авто у подъезда и мы с ярославом торопливо запирали входную дверь чтобы окунуться в мир шопинга мама «Копилка! Я хочу взять свои денежки! Я их собирал на подарки!» – спохватился Ярик. «Мы же торопимся!» Сын поднял на меня полное разочарование глазки, и я сдалась. Стянув сапоги, подошла к стеллажу и взяла копилку в форме толстого лентяя-кота. Вытрясла оттуда несколько сторублевых купюр и принесла сыну. Ярик бережливо положил личные деньги в маленький черный кошелек. Спрятав кошелек в карман куртки, он взял меня за руку. «Теперь можно идти!» Я усмехнулась. «Спасибо за разрешение!» «Ярик, привет!» Эля высунулась из машины и приветливо махала нам рукой. «Что, готов помочь двум красоткам выбрать платье для новогоднего корпоратива?» «Готов!» Чувствуя себя супергероем, довольно заулыбался мой малыш, и я подтолкнула его к заднему сидению. В следующий час мы ходили по магазинам. Купить сапожки Ярику оказалось намного проще, чем найти нам с Элей наряды на корпоратив. Честно говоря, у меня это был первый в жизни настоящий корпоратив, поэтому я даже примерно не представляла, что мне нужно». В одном из магазинов женской одежды нам удалось найти вечернее платье цвета королевский синий, с едва заметными блестками. «Я хочу это платье!» – всплеснула руками Эля. «Посмотри, Вера, оно же великолепно, как раз мой размер!» «И стоит прилично!» – подхватив ценник, философски подметила я. «Не будь занудой, на корпоратив приедет миллионер!» Хихикнула Эля и уверенно стянула платье с вешалки. Через пару минут она уже кружилась у зеркала в примерочной. Платье действительно ей шло. В таком не только миллионера можно закадрить. «Мама!» – вдруг зазвенел возмущенный голосок молчавшего все это время Ярика. «А ты? Как же? Тетя Эля будет красивой. А ты? Тебе нужно платье!» «Милый, у меня достаточно платьев». Я погладила его по рыжим волосикам и улыбнулась. «Нет, тебе нужно новое платье. Я тебе сам куплю!» Уверенно засопев, Ярик достал из кармана курточки свой детский кошелек и двинулся на стоящих в центре магазина манекенов в нарядных женских платьях. Эля весело хмыкнула «Мужик!», а я зажмурилась. В кошельке у моего сына лежали купюры по сто рублей, которых вряд ли хватит на дорогущее платье. тетя, нам вот это. Уверенно сообщил он консультанту и указал пальчиком на приталенное черное платье с открытой спиной. Я растерянно смотрела на ценник, а Эля пихала меня локтем. Не смей отказываться, слышишь, мать? Если сын выбрал тебе платье, его обязательно надо купить. И я сдалась. Хорошо, я его примерю. Ярик Гордо шествовал за консультантом, которая несла черное платье с блестками в примерочную. «Ну же, мама, не отставай!» Подгонял меня он, а позади нас покатывалась со смеху Эля. Когда я надела платье и собрала волосы в косу, то застыла у зеркала. Оттуда на меня смотрела хорошенькая молодая женщина с большими печальными глазами. Платье сидело идеально, но даже оно не могло вытравить из меня поселившуюся навеки печаль. Эля и Ярик напирали за дверцей, и мне терпелось увидеть меня в черном платье с открытой спиной. «Мама, покажи платье!» «Покажись, Вера!» Я распахнула дверцу и покрутилась перед ними в обновке. «Мама, ты принцесса!» хлопнул ладоши Ярик. В маленьких глазках Зажёгся неподдельный восторг. «Девушка, мы его берём!» Уверенно закивала Эля. «Берём!» Довольно засопел Ярик и полез в карман куртки за кошельком. Он уверенно выложил перед кассиром все свои сбережения. «Вот, это за мамино платье! Упакуйте, пожалуйста!» Эля отчаянно подмигивала кассирше и трясла кредиткой за его спиной. «Какой мужчина!» Сплеснула руками та. «А где же ваш папа?» «Тетя, кто тебя за язык тянет?» Вздрогнула я. Ярик поджал губки. «Папу забрал, Дед Мороз. Теперь у мамы только я!» Дрожащим голосом пояснил он. И тут же добавил. «Дед Мороз – шарлатан! Так ему и передайте!» «Впервые слышу такие взрослые слова от такого маленького мальчика». Озадаченно протянула Ярику пакет с платьем кассирша. «Вер, тебе надо серьезно заняться поисками нового папы для Ярика», озабоченно шепнула Эля, когда мой сын прилип к витрине магазина с детскими игрушками и не слышал наш разговор. «А еще лучше влюбиться!» Я покачала головой. «Где гарантия, что новый папа будет лучше, чем никакого папы?» «Мужчины не любят женщин, у которых есть дети, от предыдущих отношений». «Неправда! Если встретишь того самого, он полюбит и тебя, и Ярика!» «Того самого! Ха-ха! Я уже встретила того самого! Он даже расписаться со мной не изволил, когда я сообщила ему о ребенке!» «Значит, это был не тот самый, Вера!» «У тебя все так просто! А к чему усложнять?» Толкнув меня в бок, хихикнула подруга.